Глава семнадцатая Я очнулась от того, что на лицо мне плеснули ледяной водой. Холодные капли обожгли кожу, проникли за воротник, и я, задохнувшись, резко открыла глаза. Передо мной стояла Агнеса. Губы кривились в довольной усмешке. «Молодец!» — процедила она. «Я знала, что ты поступишь правильно!» Я ошалела, заморгала, не в силах понять, что происходит. Сознание медленно возвращалось, и вместе с ним вернулись воспоминания. Тесная комнатушка, мучительный холод и голод, драконьи крылья в окне. Нет, крылья мне привиделись, конечно же, привиделись. — О чем вы? — пробормотала я. — О драконе, разумеется, — улыбнулась Агнесса еще шире. «Молодец, что позвала его! Я была уверена, что долго ты не выдержишь!» Сердце пропустило удар, и кровь бросилась к щекам горячей волной. «Я не звала! Я наоборот!» «Ой, да тебе!» — отмахнулась Агнеса. «Можешь оправдываться перед собой сколько угодно. Важно лишь то, что он здесь». «Здесь». Значит, не показалось. Но как? Неужели где-то в глубине души я все таки хотела, чтобы он прилетел? Неужели проскользнуло трусливое желание обменять свою жизнь на его? Нет, не может быть! «Я обещала тебя отпустить», — продолжала Агнеса. «Но передумала. Ты изрядно потрепала мне нервы и заслужила наказание. Прежде чем я расправлюсь с тобой...» ты увидишь, как умрет твой дракон. Он ведь тебе тоже дорог, я правильно поняла?» Агнеса крепко ухватила меня за руку, резко дернула, заставив подняться, и грубо потащила из комнаты. Ноги плохо слушались, голова кружилась. Я чувствовала себя безвольной куклой и ничего не могла с этим сделать. Мы подошли к двери в гостиную, Агнесса с силой распахнула ее и толкнула меня внутрь. Я едва удержалась на ногах и замерла, охваченная ужасом. В самом центре стоял Дэвис. Я охнула, прижав ладонь к губам. Он был бледен, лицо осунулось. Глаза, обычно полные внутренней силы и тепла, теперь казались безжизненными и пустыми. Тело дракона было оплетено тонкими мерцающими нитями, они плотно сжимали его плечи и грудь, руки и ноги. От каждого движения, едва заметного, беспомощного, по лицу дракона пробегала судорога боли. В глазах защипало от слез. горло перехватило, дышать стало почти невозможно. Нет, только не это. То, что я боялась представить, теперь стало страшной реальностью. Агнесса презрительно усмехнулась и отшвырнула меня. Я, словно сломанная кукла, рухнула на пол. Удар вышиб из груди остатки воздуха, и я беспомощно наблюдала за тем, как Агнесса спокойно, почти торжественно приближается к дракону. В ее руках блеснул длинный, чуть изогнутый нож. «Драконье сердце и драконья кровь!» Почти пропела она голосом, от которого мне сделалось тошно. «Наконец я получу свое. «Пожалуйста, не нужно, умоляю!» всхлипывала я, хоть и понимала, что мои мольбы совершенно бесполезны. Дракон бессильно прикрыл глаза. Сейчас, через несколько секунд, все будет кончено. Эта мысль пронзила меня, обожгла огнем яростного сопротивления, диким желанием защитить его. Моё тело, казалось, отыскало скрытые силы даже там, где их уже не осталось. В груди вспыхнуло пламя, вернулась ясность мыслей, затмившая боль и слабость. Я вцепилась пальцами в край ближайшего стола, судорожно подтянулась, хватаясь за поверхность — Лихорадочно осмотрелась в поисках хоть какого-нибудь оружия. Агнесса не врала. Гостиная была почти пуста. Картины, статуэтки, старинная мебель — всего этого уже не было. Часы. тяжелые бронзовые часы. Видимо, не слишком ценные, раз уж аукционный дом ими не заинтересовался. Я схватила их обеими руками. Агнесса уже замахнулась, готовая нанести удар. Ее лицо исказилось злобным торжеством. «Из последних сил я шагнула вперед и с неистовым отчаянием и ненавистью обрушила тяжелые часы ей на голову». Раздался глухой звук удара. Агнеса охнула и пошатнулась, выронив нож я не теряя времени снова занесла часы над ее головой и ударила еще раз она рухнула на пол беспомощно вскинув руки силы окончательно покинули меня я пошатнулась и осела на пол перед глазами и поплыла последняя мысль промелькнула в ускользающем сознании успела смогла